«Приветствую всех наших телезрителей!» Появилась знакомая женщина с улыбкой на лице. Но вскоре ее выражение сменилось на трагическое, когда она сказала «На этот раз у меня очень шокирующие новости для вас. Для тех, кто еще не знает, я хотела бы показать вам видео, полученное нашими журналистами в Селебриде, столице королевства Шуденберг». Вскоре экран показал изображение, показывающее площадь Селебрида, кругом собиралась толпа людей, взволнованно о чем-то болтала, что даже репортера было сложно услышать. После того, как мы получили информацию из Сильваны, оказалось правдой, что церковь Ассеуса совершила множество злодеяний. Они использовали привилегии, доступные для церкви, с целью достижения собственных интересов, а также скрывали несколько актов богохульства, пока все это не достигло такого уровня, что терпеть было невозможно. Репортер продолжила после глубокого вдоха. После того, как его величество расследовал дело церкви, он принял решение жестко разобраться с теми, кто имеет отношение к этим преступникам, Таким образом, если кто-то хоть как-то помогал последователям церкви, в том числе и укрывает их прямо сейчас, они будут преследоваться за преступление в укрывательстве. В конце концов, правда, все же было раскрыто. Услышав информацию по телевизору, он почувствовал себя более расслабленно. В любом случае, хорошо, что Король позаботился о том, чтобы скрыть все факты касательно Анка, Бога Смерти, После недавних тревожных событий, если кто-то упомянет этого бога, это может посеять среди людей настоящий хаос, аналогичный темному веку. Он также должен был беспокоиться о роли церкви Аселсу, потому что довольно большое количество NPC поклонялось ему и исследовало этой религии. Ситуация была неплохой для Хинву. Когда вся правда будет раскрыта, то упоминание о нем будет естественным, и интерес других игроков в этом вопросе тоже будет хорошим. Данный инцидент настолько шокирующий, Экран вернул изображение студии, и ведущая спросила, затем снова был показан репортер. Да, если внимательно глянуть на новый свет, то роль собора не так велика. Святая вера является одной из 12 религий мира и одной из самых влиятельных на всем континенте. Поэтому это место называлось собором. Но теперь одна из церквей, закрытых из-за коррупции, для последователей Аселса это было так, словно всё небо обрушилось. Для последователей Аселса это сравнимо с падением неба на голову. Значит, данное событие повлечёт за собой огромную ударную волну по всему Новому Свету? Конечно. Каждая власть сообщила всем верующим в церкви Ассоусу, что их религия — это преступление, не потрудившись объяснить детали. Естественно, что появилось много людей, которые даже не поняли, о чем говорилось и что имелось в виду. Что тогда будет с игроками, имеющими профессии, связанные с церковью Ассоусу, или теми, у кого есть такие же субпрофессии? Верно. были затронуты не только NPC, но и игроки. Но они последуют больших изменений. Если они просто выберут другую религию, профессия каждого останется нетронутой. Тогда что нам ждать от будущего? Согласно размещенной информации, большинство лидеров религии Ассеоса просто сбежали. Найти их самих или Слиповега будет нелегко. Однако наибольшим фактом был тот момент, что, несмотря на неожиданное решение короля, все остальные религии даже не пискнули. Они не использовали свой авторитет, чтобы подавить короля, который вторгся в собор. Было произнесено с каменным лицом. Я думаю, что существуют и другие причины, кроме сказанных публично. Поэтому в будущем это наверняка будет связано с каким-то большим ивентом. Ведущая спросила с любопытством. Так вы считаете, что это приведет к значительному ивенту в игре? Посмотрим. Global Access пока не дали официального ответа. Ну, у них и правда довольно много секретов. Согласен. Наверняка все скрывают, чтобы подстегнуть любопытство игроков. Ладно, возвращаясь к нашему вопросу, что-то еще было выявлено? Да. И это, правда, разочаровывает. Если Ивен будет связан с церковью Ассоусу, это сделает многих NPC обманутыми. Ровно так же, как и игроков. Это также относится к святому рыцарю, сэру Аллану. Я слышала, что с осадой были какие-то проблемы. Да, в святыне войны было что-то обнаружено во время проведения расследования. На протяжении всего времени сэр Аллан злоупотреблял правилами проведения осады, создав призрачную гильдию под своим закулисным руководством. После чего принимал их вызов, и избегал потери во время непосредственной осады. Значит, в этом и заключалась причина, почему он наотрез отказывался показывать какие-либо кадры с осады. Он боялся, что его план будет раскрыт. Откровенно говоря, я немного расстроена. Наряду со многими другими игроками-женщинами, я была в числе тех поклонников, кто уважал Сара Алана. Он всё время утверждал, что люди должны играть честно и справедливо, поэтому данная новость — сплошное разочарование. его вон, вы, вы не единственная, кто так думает». Сэр Аллен был многоуважаемым игроком среди многих, поэтому их разочарование не меньше вашего. Наш официальный канал в интернете буквально завален тысячами сообщений с проклятиями в адрес Аллена. С другой стороны, нашлось немного тех, кто пытался его защитить. Несмотря на то, что выбранный метод был не совсем надлежащим, но в принципе он не нарушал правила. Скорее всего, некоторые из них даже думали, что сэр Аллен нашел мертвую точку в системе, поэтому использовали этот шанс. Как это повлияет на динамику Нагарана в будущем? Святыня войны подверглась капитальному пересмотру прежних правил, которые применялись к Нагарану. Они также объявили, что удалят право лорда выбирать все претендента. Если лорд не сможет избегать проведения осады, тогда более интенсивные сражения будут обеспечены, особенно если противостоящей стороной окажется более сильная гильдия. Ха, каждая новость сегодняшних новостей связана со мной. Падение церкви Асселса и со своей призрачной гильдией. Хенву лично все это выявил, потому что данные новости показывали в серьёзной передаче по телевизору. Тысячи людей стали оставлять свои комментарии по этому поводу. С одной стороны, события захватывали дух, но они также немного пугали. «Как же я рад, что мое имя нигде не засветилось!» Он мысленно вздохнул с облегчением. Передача продолжалась. «В любом случае, сэр Алан сейчас находится в довольно сложной ситуации. Да, несмотря на то, что игроки обижены расстроены, Мне сообщили, что создание призрачной гильдии не является уголовным преступлением в новом свете. Тем не менее, сэр Алан имеет отношение к церкви Асеосу. Хотя сейчас эта церковь находится под следствием, уже было установлено, что Аллен втайне помогал и наивысшего ранга. Это очевидный грех. Сэр Аллен был в курсе скрытой коррупции в церкви и утаил эту информацию. Таким образом, он был заклеймен в качестве последователя Асеосу. Тогда, получается, сэр Алан стал преступником в розыске? Да, за его голову назначена награда. Поскольку Сэр Алан официально стал преступником, гильдия рассвет клинка была распущена, а ее члены раскиданы по всему миру. Раз репутация мастера гильдии является самым важным моментом ее существования, не было никакого смысла в ее существовании, когда каждый NPC высказывал критику в их адрес. Думаю, для сэра Алана стали суровые времена. Все так. Его лицо было также опубликовано по телевидению. Когда я отправился на его поиски в реальной жизни, чтобы взять интервью, он отказался от собеседования. Как все знают, в новом свете возможно создать только одного персонажа. Нам остается только наблюдать за развитием событий, сможет ли он восстановить репутацию и преодолеть эту ситуацию в будущем. Кто взлетел наверх, может не скопасть. Поскольку Сэр Алан был всеобщей звездой, для него будет сложно преодолеть эти невзгоды. Но игра — это игра. Разве не в преодолении трудностей заключается прелесть игры? Несмотря на нынешнее ужасное положение, в один прекрасный день, вероятно, он сможет восстановить прежнее доверие и даже найдутся игроки, которые вновь станут называть его саром. «Этого не произойдет! пробормотал Хин выключая телевизор. По телевизору рассказывали об обычных ситуациях. Игра была игрой, но ситуация, которая произошла в действительности, отличается от привычной игры. В игре не было ничего, что заставило бы человек отказаться от нее. Существует множество способов восстановления, если ты убил кого-то, то можешь скрыть этот факт, пока не исчезнет хаотическое состояние. «Нет, потому что Алан уже был в розыске, то отсидев однажды оговоренный срок, он будет освобожден и забыт». Хотя собрать новые силы будет нелегко, Алан все же был умным человеком и имел достаточно средств, чтобы поспособствовать восстановлению. Но Алан был соперником Хенву. Алан, разве я тебе не говорил, ты выбрал не того врага?» Несмотря на то, что его договоренности с реабилитантами были решены, Хенву не имел намерений заканчивать все подобным образом. Конечно, первая причина заключалась в его обиде. Это касалось не только Лареты и Рока, но и 3000 золотых, что заставили Арка превратиться в настоящего страшного дьявола. Вторая же причина была именно в Алане, на которого у Арка был заточен зуб. Если Алану удастся восстановиться, он непременно снова направит свой клинок в сторону Хинву, а если он окажется таким же, как Хинву, все станет еще более хлопотным, чем раньше, поэтому Хинву не собирался вежливо ждать, пока это произойдет. Конец. «Нет, это только начало. Я должен бить его, пока не превращу в настоящий мусор. Другими словами, мне просто необходимо как можно больше раз его убить. Восстановление Аллана замедлится, если я продолжу на него наступать. Таким образом, обеспечу себе безопасность на некоторое время. Однако из-за такой нехорошей ситуации этот Аллан может на некоторое время забрать игру и не подключаться. Хайгел, Сатаза и Булкун уже искали Аллана на протяжении недели». Найти игрока, не зная его точки воскрешения, было очень сложно, и это может занять еще больше времени, если Алла не будет заходить в игру. Но Алан является кандидатом, он наверняка должен скоро появиться. Затем зазвонил телефон. «Это я! Мы нашли Аллана!» Услышанный голос принадлежал Булкуну. «Вам удалось?» «Да, черт возьми! Мы считали, что этот гад скрывается где-то в непосредственной близости от Нагорана, ну раз был беглецом, но он ушел по пути к Селебриду!» «Селебрит?» — переспросил Арк потрясенным голосом. Он также рассчитывал, что Алан будет скрываться рядом с Нагораном. Поскольку тот был в розыске, то автоматически становился целью стражников. Поэтому, естественно, было бы проще скрываться в Нагоране. Вместо обычной деревни он решил сунуться в город, кишащий стражниками и охотниками за головами. Он что, собрался умереть? Арк не мог понять такого поведения. «В любом случае, это возможность для меня. Кайглза сейчас преследует его!» «Поскольку мы не способны долить его с нами, постараемся его задержать, чтобы он не успел добраться до Селебрида». «Да». Хенову повесил трубку и вернулся в капсулу.